Глава двадцать четвертая. При свете солнца вилла Кортмана выглядела еще более готескной, чем ночью, когда они последний раз побывали здесь. Огромное красное здание, крытое блестящей бордовой черепицей, больше всего напоминало чудовищных размеров торт с цветной глазурью. Впечатление портила лишь ржавая лифтовая башня, напоминавшая соседствовшая с ними старая, полая внутри гнилое дерево. Небо было голубым и чистым, а лужайка перед виллой поражала ярко-изочной зеленью, несмотря на то, что была уже середина октября. По причине ли хорошей погоды или из-за того, что с мужчинами была Катерина, Однако к удивлению Йона на этот раз Кортман не ожидал их в библиотеке, а встретил на подъезде к дому. Он сидел в каком-то старом инвалидном кресле с чёрной поворотной рамой и обтянутым красной кожей сиденьем. Ноги его были укрыты толстым пледом, глаза скрывали солнцезащитные очки. Они созвонились с Кортманом за несколько часов до того и сказали, что хотят кое-что ему показать. Не похоже было, чтобы звонок стал для него неожиданностью, но и особого любопытства Кортман не проявил, просто предложил встретиться во второй половине дня. Иверсен и Катерина пожелали также принять участие во встрече, причём старик и девушка исходили из собственных соображений. Иверсон был убеждён в том, что факт членства Кортмана в правлении одной из компаний Ремера вовсе не является доказательством его причастности к теневой организации. По мне могло быть, что он ничего не подозревал и его использовали без его ведома. Катерина же, насколько мог судить он, придерживалась иного мнения. Она считала, что именно Кортман всё время препятствовал воссоединению обоих крыльев общества. И в первую очередь он по винен в произошедшем 20 лет назад в расколе. Кто, как не он, подходил на роль крота наилучшим образом. И он пытался сохранять нейтралитет. Структура бизнеса Реммера была столь широка и сложна, что всё вполне могло оказаться совпадением. Однако он не мог избавиться от мысли, что именно Кортман был тем самым мистическим приятелем книго торговцем, о котором говорил ему Ремер. Правда, Кортман не торговал книгами, однако он немало знал о Луке Йоне и магазине, и этим можно было объяснить столь хорошую осведомленность и интерес Ремера. Добро пожаловать. Почти радушно произнёс Кортман: "Приветствую Катерину Иверссона и Йона", когда те вышли из машины. Йон захватил с собой пакет с документами, имевшими отношение к той компании, в которой у Ремера с Кортманом были общие интересы. Они по очереди поздоровались с хозяином дома за руку, после чего он, указывая им путь, покатил на своём кресле по тянущейся вокруг здания дорожке. "Думаю, мы посидим на улице. Благо, погода хорошая", сказал Кортман. Скорее они оказались возле большой беседки в глубине сада. Из-за стены, которой был обнесён участок из старых высоких деревьев, создавалось впечатление полной изоляции от остального мира. Одетый во всё чёрное человек брал серебряного подноса, принесённые им напитки и стаканы и расставлял их на простом дощатом столе, вокруг которого стояли стулья из красного дерева. Йон узнал человека в чёрной одежде. Это был водитель Кортмана. Сдержанно кивнув им, он удалился в направлении дома. "Садитесь", сказал Кортман, указывая на стулья. Расскажите, что вы обнаружили. Когда все расселись, он вынул из конверта документы. Кортман на это никак не отреагировал. Мы нашли сведения о человеке, который, как мы считаем, входит в теневую организацию, сказал он и подвинул бумаги, в которых значилось имя Кортмана, на середину стола. Фамилия была выделена жёлтым маркером. Кортман посмотрел на Катерину, затем повернулся к Йону. Что это? спросил он, даже не взглянув на бумаги. Это список членов правления риелторского общества "Хабитат", пояснил Йон. Там значится твоё имя. Я состою в членам правления во многих фирмах, скучным голосом произнёс Кортман. И что особенного в этом хабитате? Контрольный пакет акций этого общества принадлежит Реммеру, который, мы в этом убеждены, является членом теневой организации. Реммер, повторил Кортман, и, глядя в сторону, на мгновение задумался. Внезапно он рассмеялся. Реммер Член вашей так называемой теневой организации, добростивы. Да Разумеется, реммер иногда бывает довольно изобретателен в своём толковании законов, но чтобы он возглавлял какой-то там тайный заговор, он снова рассмеялся. Мы не думаем, что он им руководит, заметила Катерина, только говорим, что он является его членом. Уортмант взглянул на Катерину, и улыбка сошла с его лица. Он повернул голову и посмотрел на её. Должен признаться, что ожидал от тебя большего, Кампэлли. Сначала безумная теория, выдуманная каким-то чудаком о существовании некой теневой организации, доказать существование которой невозможно. Теперь заявление, что именно Реммер входит в число заговорщиков. И он почувствовал, как внутри у него закипает гнев. Сделав над собой усилие, чтобы голос его звучал по-прежнему спокойно, он рассказал обо всём, что было связано с Реймером, интересом дельца Клибри Ди де Луко и его Йона увольнением. Вот это уже больше похоже на Реймера, сказал Кортман, когда он закончил. Да, его можно называть жестоким, расчётливым. Иногда приспособленцам, но руководитель секты нет. Это уж слишком. Катерина беспокойно заёрзала на стуле, однако Иверсен предупредил её возмущение, положив ей руку на плечо. Насколько хорошо ты его знаешь? С невинным видом поэтизировался Иверсен. У него к тебе иное отношение. Нежели к остальным членам правления? Не думаю, ответил Кортман. Он всегда держится дружелюбно и с неизменным профессионализмом, по многим вопросам наши мнения совпадают. Вот, пожалуй, и всё. Он когда-нибудь читал тебе что-нибудь вслух? Кортман пожал плечами. Случается, конечно. что мы зачитываем вслух разные протоколы заседаний, проекты пресс-релизов и тому подобные вещи. Кортман умолк и, вскинув голову, обратил лицо к голубому небу. По его виду ён понял, что в данный момент он задаёт себе вопрос: а что если? Так ты решительно исключаешь возможность того, что Реммер, чтец С нетерпением спросила Катерина. Разумеется, нет, с досадой произнёс Кортман, опуская голову. Об этом может судить лишь улавливающий. Значит, для этого тебе понадобится наша помощь, констатировала девушка. Кортман промолчал. В списке, значит, це ещё одно имя, сказал он. Некий Патрик Ведель. Ты его знаешь? Только по работе в правлении, ответил Кортман. А почему ты спрашиваешь? Он числится в правлениях почти всех принадлежащих Рэмеру фирм, пояснил Йон. Мы считаем, что он улавливающий. Команда, в которую входят и вещающий, и улавливающий, достаточно сильная комбинация. для правления акционерного общества. Не находишь? Если верить вашей теории, то да. Несмотря на то, что на Кортмане были тёмные очки, и он почувствовал на себе его тяжёлый взгляд. Однако я в это не верю, решительно заключил он. Может, они совершили ошибку? и пришли сюда слишком рано, не обладая никакими бесспорными доказательствами. Однако Йонасом не вялось, что Кортмана вообще когда-нибудь удастся переубедить, либо потому, что он этого просто не хотел, либо потому, что он сам во всём участвовал. Зачем, собственно говоря, вы ко мне пришли? спросил Кортман, отворачиваясь от Йона. Иверсон. Ты можешь мне объяснить, для чего вы здесь? Иверсон кашлянул и кивнул на лежащий в центре стола листок бумаги. Мы обнаружили там твоё имя, сказал он, не глядя на Кортмана. Так вы меня обвиняете? Человечек в инвалидном кресле стиснул кулаки. Теперь-то он его не был дружелюбным. Мы доказали, что между тобой и теневой организацией существует определенная связь, сказала Катерина. Кортман стукнул кулаком по садовому столику, так что стаканы и чашки на нем подскочили и звякнули. Не существует никакой теневой организации. крикнул он с такой яростью, что Иверсон вздрогнул. Это плод вашего воображения и своего рода дымовая завеса для тех, кому выгодно отвести от себя подозрение. Он указал на Катерину. Кто первый до этого додумался? Том Нерсков, улавливающий. Кто участвовал во всех этапах расследования? чьему мнению придавалось большое, подозрительно большое значение. Улавливающей. Кортман снял тёмные очки и взглянул Йону прямо в глаза. Разве ты сам этого не видишь? Ион спокойно встретил взгляд человека в инвалидном кресле. Реакция его выглядела довольно убедительно. глаза метали молнии, ноздри раздувались. Если он и играл роль, то делал это очень умело. Однако имея богатый опыт общения с влиятельными людьми, он знал, что многие из них обрели влияние именно благодаря своей способности казаться убедительными, даже когда это по большому счёту не было нужно. Сейчас Я вижу лишь человека, боящегося утратить своё влияние, отчётливо сказал он. Некоторое время человек в инвалидном кресле смотрел на Йона тяжёлым взглядом, затем снова на девочки. Очень жаль, наконец произнёс он решительным голосом. Я рассчитывал, что ты, будучи Кампэлли, сможешь потрудиться на благо общества библиофилов он вздохнул видимо это не так но он же активирован с возбуждением сказал иверсон И он самый сильный из всех чтецов которых мне когда-либо доводилось видеть тем более он опасен для нас иверсон для нас с недоумением повторил Иверсон. Кортман нажал мне одну кнопку на подлокотнике своего кресла. Сейчас мне бы хотелось, чтобы вы ушли, ровным голосом произнёс он. Иверсон, разумеется, может остаться. Что же касается остальных, я требую, чтобы вы немедленно покинули мою территорию. Они услышали, как хлопнула дверь дома. и увидели направляющегося к ним водителя. Йона и Катерина встали. Иварсен мгновение помедлив, также поднялся. Иварсен, подавшись вперед, сказал Кортман: "Не глупи, не делай того, о чем можешь пожалеть в последствии. Я могу найти тебе другую работу, ведь общество твоя жизнь." Зачем же всё перечёркивать из-за какого-то вранья? Некоторое время Иверсен смотрел на Йона и Екатерину, затем решительно взглянул в глаза Кортману. Я поступаю так не ради себя самого, не ради них, не ради общества, твёрдо сказал он. Я делаю это ради Луки. Развернувшись, он твёрдым шагом направился к выходу, и Йон и Екатерина последовали за ним. "Ты как?" И он взглянул на Иверсена, когда они выехали из Хеллеррупа. Старик сидел на заднем сиденье и молча смотрел на улицу через боковое стекло. Тряхнув головой, он улыбнулся Йону со словами: "Всё в порядке, просто немного расстроен". Затем снова взглянул на проплывающие за окном дома. Необходимо связаться с остальными, сказал он. Пока Кортман нас не опередил, нужно знать, кто из них на нашей стороне. Ёнки внул. Они не имели никакого представления о численности теневой организации, но сил их троих было явно недостаточно, чтобы ей противостоять. Кортман дал мне список всех вещающих, сказал он. Давайте начнём с самого начала. Прекрасно, с воодушевлением произнёс Иверсон. Я боялся, что не смогу всех вспомнить, он встретил взгляд Йона, смотревшего на него в зеркало заднего вида. Однако, я думаю, будет лучше, если с ними свяжусь я. О'кей, кивая, сказал Йон. Как ты думаешь, на скольких мы можем рассчитывать? спросила Катерина. Понятия не имею, ответил Иверсон. Каждый должен сделать собственный выбор, не стоит ждать, что все поверят в нашу историю, однако это не единственный фактор, который может повлиять на принятие решения. Некоторые давно уже недовольны Кортманом, однако наверняка найдутся и те, с кем у нас возникнут проблемы, он вздохнул. боюсь по как раз из их числа. Я вполне могу и без него обойтись, пробормотала Катерина. А что с улавливающими, в свою очередь спросил он. На них мы можем рассчитывать. Уверена в этом, сказала Катерина. Разумеется, и среди них найдутся скептики, но и они, я думаю, в конечном итоге нас поддержат. Я попрошу Клару, как можно скорее устроить общее собрание. А чем заняться мне? спросил Йон. Ты пока можешь упражняться, с улыбкой ответила Катерина. Йону казалось, что прошёл уже не один год с тех пор, как он с Иверсоном прогуливался по новому кладбищу. Тогда карьера Йона ещё была в самом расцвете. а сам он пребывал в блаженном неведении. В то время он испытывал и тяжелый и застарелый гнев по отношению к отцу, который, как он считал, его предал. Теперь же Ён чувствовал, что гнев пропал, точнее изменился характер этого чувства. По-прежнему оставалась горечь от того, что ему ничего не рассказывали, однако негодование вызывало уже другое. То Кто явилась причиной гибели его родителей. Луку похоронили рядом с Арманом. Однако на могиле деда он уже давно не был, так что прошло некоторое время, прежде чем он её отыскал. Два надгробных памятника, обнесённых прочной кованой оградой высотой полметра, стояли совсем недалеко от наружной стены кладбища. Многие соседние могилы полностью заросли плющом. Однако место последнего упокоения Кампелли было ухожено. Здесь явно недавно навели порядок. Тёмное гранитное сооружение торжественно возвышалось над усыпанным перламутровым песком участком, напоминая статуи в японском саду. Перед памятником Луке лежал один увядший букет. На надгробной плите были выгравированы полное имя Луки, год его рождения и дата смерти, окрашенные в золотистый цвет. Буквы Л и К имели вид небольших пиктограмм с виньетками, делавшими их похожими на буквицы в старых книгах. На безоблачном небе ярко сияло солнце. Однако температура была низкой. хотя кладбищенская стена и ближайшие деревья и кусты защищали Йона от пронзительного ветра. Тем не менее он ощущал колкость и холод, и, вероятно, из-за погоды на кладбище никого не было видно. Некоторое время Йон в полной тишине постоял у надгробных памятников. Он и сам не знал, почему выбрал именно это место для своих упражнений. Как бы там ни было. Но его квартира представляла собой замкнутое пространство, и теперь, когда ему предстояло читать самостоятельно, он чувствовал себя более уверенно там, где по близости не было никаких электроприборов. Возможно также, что он невольно хотел что-то доказать Луке. Поначалу Йон этого даже не сознавал, однако теперь, находясь на кладбище, чувствовал, что поступает. Абсолютно правильно. Ион присел на освещённый солнцем камень и вынул из кармана пальто книгу, которую взял из стопки томов, отобранных для него Иверсоном. Это была Божественная комедия, как сказал Иверсон, одна из любимых книг Луки. Несмотря на малый формат, говоривший о том, что это, по всей видимости, дорожное издание, переплёт был выполнен блестяще. На прекрасной тёмно-бордовой коже выделялись чёрным теснением, как будто высеченные на камне крупные буквы заглавия. И он наугад раскрыл книгу и начал читать. Чтение у могилы вызывало странное чувство, и в то же время, сидя в окружении деревьев, кустов и массивных надгробных памятников, он ощущал удивительное умиротворение. Он не опасался, что кто-то увидит его или услышит. И он был здесь совсем один и мог полностью сосредоточиться на чтении. Постепенно он определился, насколько далеко ему следует заходить в своих опытах. Однако стихотворная форма замедляла овладение нужным ритмом и затрудняла эмоциональное расцвечивание текста. Прочтя 4 страницы, Он поймал наконец верный темп и такт и достиг той степени концентрации, при которой бумага приняла вид мутного стекла с возникающими за ним, будто в утреннем тумане, неясными призрачными фигурами. Сфокусировав на них своё влияние, он добился того, что они стали чёткими и резкими, будто вырезанными из картона. Иверсен и Екатерина в этой самый момент, по-видимому, были заняты тем, что пытались заручиться поддержкой единомышленников. В этом он помочь им не мог. Наоборот, он чувствовал, что способен лишь помешать. Поэтому он и сам рад был на некоторое время устраниться, чтобы не намеренно им что-нибудь не испортить и в то же время немного побыть одному. Тем не менее вынужденное бездействие его всё же отчасти раздражало. Прочитав ещё несколько страниц, он немного усилил степень вещания, после чего стеклянная завеса, за которой разворачивались картины, раскололась, и у него возникло то самое ощущение могущества, знакомое ему по сеансу активации. Чтение продолжалось как бы само по себе, а он Саселида точился на том, чтобы как можно лучше расцветить историю. Медленно и осторожно он принялся делать яркие образы основных персонажей и мрачные пейзажи, на фоне которых разворачивалось действие. Никакого сопротивления при этом он не чувствовал, и в то же время сам старательно себя сдерживал. Он как киномонтажёр пытался следить за тем, чтобы сцены сменялись не скачками, а медленно и плавно. Сколько именно времени продолжалось его чтение, он не знал. Однако, когда он отложил книгу в сторону, оказалось, что он сидит уже в тени. Во рту у него пересохло. Пальцы, сжимавшие томик, замёрзли и почти потеряли чувствительность. И он поднёс их к арту и попытался согреть дыханием. Его накрыла густая тень, так что рассмотреть мелкие детали окружающей обстановки было практически невозможно. Но когда взгляд его упал на могилу Луки, у него перехватило дыхание, и он остолбенел. Вертикальные прежде прутья ограды теперь были растянуты и изогнуты таким образом, что образовывали некий волнообразный рисунок с отдельными завитушками водоворотов. Тот, кто не видел могилу раньше, по-видимому, не нашел бы в этом ничего необычного, разве что отметил бы мастерство, которое позволило создать столь причудливый узор. И он оглянулся по сторонам, почти готовый увидеть толпу потешающихся над ним кузнецов. Однако двигались вокруг него только раскачиваемые ветром верхушки деревьев. Встав, он почувствовал, как на него сразу же навалилась усталость. Однако он всё же заставил себя приблизиться к могильной ограде и внимательно её рассмотрел. По самому металлу ничего особенного заметно не было. Тронутой ржавчиной, он выглядел абсолютно обычно. И он нагнулся и кончиками пальцев осторожно коснулся прутьев. На ощупь металл был ледяным.